Глава 16, Приближалось Рождество, и Иден решила, что хочет закончить ремонт у мистера Дженкинса до наступления праздников в качестве подарка старику. Поэтому они убедили Берта проведать его кузину Энни, которая жила неподалеку в другой деревне. Они оплатили ему билет на автобус, проводили его, а сами пошли к нему домой. Миссис Инскип согласилась присматривать за детьми в субботу и воскресенье. Всю предыдущую неделю Иден делала покупки в онлайн-магазинах, посещала гаражные распродажи, ездила в магазин товаров для дома и, когда, наконец, купила все, что нужно, она была готова приступить к делу. Но как только они переступили порог дома, то поняли, как много работы им предстоит сделать. Иден купила небольшую дровяную печь, которую можно было встроить в каминный портал. Небольшая норвежская печь отопит весь дом и наполнит его чудесным теплом, и она гораздо эффективнее справится с обогревом, чем старый камин. Мастер должен был приехать из Нью-Маркета, чтобы установить печь. «Итак», – огляделась Иден, – «пора приступать». Первым делом они выволокли истертый грязный ковер и оба кресла. Они выбили подушки кресел от пыли и оставили на улице, чтобы те проветрились, а ковер выбросили в мусорный контейнер. Они заполнили вёдра мыльной водой и отмывали комнаты швабрами и щетками, отдраивали стены, окна и мебель от накопленной за десятилетия сажи. В полдень они наскоро перекусили в пабе, и когда вернулись в дом, почувствовали новый прилив сил. «Выглядит намного лучше, чем было!» констатировал Джеймс. И так оно и было. Когда окна стали чистыми, а пол вымытым и натертым до блеска, дом уже казался светлее и просторнее. «Ты требовательный начальник, Иден», проговорил Джеймс через несколько часов работы без перерыва. Он отложил щетку и с громким вздохом улегся на начищенный пол. «Боль в спине меня убивает, боже! Это так печально, когда я успел превратиться в старика!» Он усмехнулся, глядя настоящую над ним Идан. Она посмотрела на его мальчишескую улыбку, подтянутый живот и широкую грудь под майкой и подумала, что он уж точно не похож на старика. «Ложись, женщина, передохни минутку, пожалей себя!» Он рассмеялся и протянул к ней руку. Она отложила швабру, позволила Джеймсу увлечь ее на пол и легла рядом с ним. Она посмотрела на потолок, и сказала Джеймсу, что его тоже нужно освежить краской. «Стоп, ты меня добьешь. Закрой глаза, чтобы не видеть больше ничего, что нуждается в переделке и починке!» Засмеялся Джеймс и притворился, что громко храпит. И тогда Иден в шутку его пнула. Она перевернулась на бок и, подперев рукой голову, посмотрела на него. Он повернулся и посмотрел на нее в ответ, приподняв брови и, как всегда, улыбаясь своей особенной улыбкой. «Думаешь, я спятила, когда все это затеяла? Я имею в виду, что в последнее время, точнее, уже довольно давно, она посмеялась, вспоминая события последних нескольких месяцев своей жизни. Я попадаю в удивительные ситуации. Я ведь даже не знаю, Берта!» Добавила она, и в ее тоне прозвучал вызов. «В смысле, я хочу быть здесь. Я действительно хочу ему помочь. Но ты не обязан делать все то же самое, понимаешь? Я могла бы и сама справиться». Его полуулыбка стала еще шире. «Я даже не сомневался, что ты справилась бы и сама со всем, что ты задумала. Не знаю, может, это свойственно американцам или это твоя особенность, но, кажется, ты считаешь, что сможешь воплотить в жизнь все, что захочешь. Я в хорошем смысле говорю. Британцам это не очень свойственно». Мы лучше справляемся с тем, что нам говорят делать, — засмеялся он. Но ты поступаешь наоборот. Кажется, если ты что-то решила, то тут же приступаешь к исполнению, не задаваясь вопросами, просто делаешь и все. Это потрясающе. Иден посмотрела вдаль и подумала. Я не так сама себя представляла. Я всегда считала себя довольно покорной. Кем-то, кто хочет соответствовать чужим ожиданиям. Но он прав, я личность. Забавно, что раньше я этого не замечала. Иден посмотрела на его красивое лицо, на его шершавую, покрытую пылью кожу, на полоску краски на крыле носа. «Странно, но ты, кажется, знаешь меня лучше, чем я сама себя знаю». «В смысле, это звучит убого, я не то хотела сказать», – проговорила она. «Ладно, и что ты хотела сказать?» «Думаю, я личность. Когда я вижу что-то, что хочу исправить, что-то неправильное, я пытаюсь все наладить. По крайней мере, это у меня внутри. Но я полагаю, что стала таким человеком только когда приехала сюда. Я перестала просто хотеть, а начала действовать. Я не всегда замечаю эту новую черту характера, но ощущаю ее всем телом. Я этого не понимала, пока не произнесла вслух». но мне это нравится», – улыбнулась она. «Так и должно быть», – кивнул Джеймс. «Посмотри, как много ты сделала для Томми, и не важно, что будет потом. За последние несколько недель ты подарила ему больше покоя, уюта и любви, чем он, наверное, когда-либо видел, хотя его мать тоже пыталась. А потом ты встретила Берта и без раздумий потратила свои деньги, надорвала спину, мою, кстати, тоже». чтобы полностью обновить его дом. «Просто так. С твоей стороны это благородно. Это потрясающе. Ты потрясающая», – добавил он. Он приподнялся, чтобы ее поцеловать и снова застонав от боли, упал обратно на пол. «Спасибо тебе», – Иден покраснела. «Ты тоже потрясающий. На работе ты помогаешь стольким людям. Домашние питомцы для многих, как члены семьи». особенно для пожилых жителей деревни. Для некоторых из них питомцы – единственные члены семьи, которые у них остались. Ты делаешь все возможное, когда тебя просят помочь. Ты работаешь весь день. Я видела, как ты обращаешься с животными и как берешь с хозяев гораздо меньше денег, чем это стоит. Ровно столько, чтобы они могли сохранить достоинство и не потратить непомерную для них сумму. А как ты относишься к Беатрисе? «Это прекрасно! Я правда так думаю! Ты замечательный отец!» Погрузившись в свои мысли, Джеймс посмотрел в окно. «Когда умерла Джейн, я не знал, как жить дальше, как пережить хотя бы один день». Иден молчала. Джеймс никогда не раскрывал подробности смерти Джейн, и Иден боялась спугнуть его, сказав что-нибудь не то. «Я любил ее». «По-настоящему. А когда на свет появилась Беатрис, у нас было все, о чем мы мечтали. А потом она заболела. Все случилось так быстро. Она сгорела за несколько месяцев. Эти последние месяцы были просто ужасны. Настоящий кошмар». Иден смотрела, как он приподнимается и вытирает слезы в уголках глаз. «Нам нужно было так много успеть, поскольку болезнь быстро прогрессировала». приходили врачи, мы проходили химиотерапию, я о ней заботился. А Беа была еще совсем крошкой. И вот Джейн умерла, и мне уже не нужно было ничего делать. Все было сделано. Конец. Раньше я не понимал, что сердце разрывается не от самой смерти, не от угасания, которое ей предшествует, не от чего-то конкретного. Оно разрывается на части потом. От огромной, зияющей пустоты, которую раньше заполнял умерший. Это громадная, осязаемая, постоянная, невосполнимая пустота, которая тебя убивает. Огромная дыра на том месте, где был твой любимый человек, где была вся твоя жизнь. Она не исчезает. Она тут и ничем не заполнена. И так будет всегда. Вот что меня погубило. Почти погубила. Он перевернулся на бок, чтобы посмотреть Иден в лицо. «Думаю, меня спасла Беатрис. Мне нужно было подняться. Я хотел лежать в постели, не вставая, спать целыми днями, но я не мог себе этого позволить. Она была еще крошкой, меньше годика, и ее нужно было кормить все время и менять ей подгузники все время и все время с ней играть». «Боже, как меня это выматывало!» — он улыбнулся. «Но она заставила меня встать с постели, заставила меня готовить завтраки, научиться готовить, выучить слова, глупых песенок, научиться растить ребенка в одиночку. Не знаю, хорошо это или плохо. Она грустит, что ее мама умерла. Но тогда она была еще слишком маленькой, и ей не пришлось переживать эту боль». Она все время спрашивала про маму, и мне пришлось побеседовать с годовалой крохой о том, что ее мама в раю. Потом я пошел в ванну, и за пару минут все глаза выплакал. А затем вернулся к ней и начал готовить ужин. Но дети настолько живут моментом и так быстро идут дальше, что вскоре с ней уже было все в порядке, слава Богу. А потом дни пролетали мимо. И мне стало чуть легче с каждым днем заставлять себя вставать с постели, принимать душ, одеваться и идти на работу. Так прошел год, а потом и два. И жизнь продолжилась. Он вздохнул и снова улыбнулся Иден. И, конечно, я встречался с несколькими женщинами. Все же уже прошло три года. Иногда мужчине нужно... Ну, ты поняла. Он стыдливо... Потупил взор. Ему нужна компания. Но у меня ушло много времени, прежде чем я почувствовал, что могу снова заботиться о женщине. Очень много времени. Честно говоря, я уже смирился с мыслью, что этого больше не случится. По крайней мере, не нашлось той, ради которой я выполз бы из своей раковины. Он рассмеялся, взяв Иден одной рукой за подбородок. А потом, в один прекрасный день, я ехал по дороге и почти переехал тебя, а ты на меня набросилась и начала кричать. И к тому моменту, как ты заявилась в клинику вся больная, бледная, с красным сопливым носом, пытаясь помочь какому-то бездомному псу, которого тащила на себе километр под дождем, я уже пропал. Иден почувствовала, как ее глаза наполняются слезами. И я пропала. Она прильнула к нему и поцеловала в губы. Джеймс потянул ее к себе и, убрав волосы, прикрывавшие ей лицо, поцеловал ее. «Мисс Мартин, я бы занялся с вами любовью прямо на этом жестком холодном полу, если бы это не было так неуместно здесь, в гостиной Берта, и если бы я не боялся, что у меня надломится спина. И я бы тебе позволила». Иден улыбнулась ему в ответ. Она перекатилась на спину, встала и протянула ему руку. «Ну что, старикашка, поднимайся, пора за работу». Днем, пока мастер устанавливал каминную печь, они отмывали кухню, соскребали жир, накопившийся за много лет готовки. Ближе к вечеру они принесли краску почти что белого оттенка. Они покрасили все комнаты на первом этаже и начали уборку спален и ванной комнаты на втором, но вскоре смертельно устали и уже не могли продолжать. На следующее утро они вернулись в дом ни свет ни заря. Они закончили оттирать и красить на втором этаже, выволокли на помойку старый комковатый матрас, на котором спал Берт, и положили ему чистый, удобный, пружинный матрас, который Иден купила в магазине подержанных вещей. Они постелили новое постельное белье чистая и яркая, и повесили на стену картину, которую Иден нашла в Чулане, жизнерадостную акварель с изображением побережья. Они постелили новый ковер, поставили две новые лампы на прикроватные столики, и вот наконец комната окончательно преобразилась. На первом этаже в гостиной Иден и Джеймс раскатали толстый темно-красный с синим ковер, который она купила на распродаже. Чужого имущества. Они принесли с улицы оба кресла и натянули на них новые синие чехлы. Поставили журнальные столики и две яркие напольные лампы. Они наполнили корзину дровами и, как последний штрих, поставили маленькую рождественскую елку, украшенную мишурой и гирляндой. Джеймс и Иден стояли, обнявшись и улыбались удовлетворенные проделанной работой. У них все болело, они были измучены и очень голодны, но чувствовали себя великолепно. Темная сырая лачуга теперь стала чистым, светлым и жизнерадостным домом. Иден подумала, что наружные стены все еще грязные, и их нужно помыть, а еще можно весной высадить цветы у входа. Может, стоит поставить на окно горшок с красной геранью? Она посмеялась над собой. И правда, Настоящая американка, которая всегда думает о перспективах. Интересно, кто владеет остальными домами? Поинтересовалась она у Джеймса, когда они уже направлялись к дому Иден. Спорим, можно найти их по местным архивным записям? Джеймс, настолько уставший, что он едва стоял на ногах, с тревогой посмотрел на нее. «О боже, что творится у тебя в голове? Ты что?» «Хочешь собственноручно преобразить весь переулок?» – засмеялся он. «Нет, конечно, нет», – широко улыбнулась она. «Ты мне поможешь». За три дня до Рождества Берт вернулся после отличной поездки к своей кузине. Иден не утерпела и поставила горшок с цветами снаружи окна, наполнив его сочными зелеными листьями амелы и яркими красными ягодами. Она выкрасила входную дверь, в ярко-красный цвет и повесила рождественский венок. Дом выглядел очень празднично. Джеймс и Иден привезли Берта домой. О боже, «О боже, это слишком!» воскликнул Берт, как только увидел амелу и свежеокрашенную дверь. Иден и Джеймс улыбнулись. Когда Берт перешагнул порог дома, у него отвисла челюсть. Его бледно-голубые глаза распахнулись от удивления. В камине потрескивал огонь, а в доме теперь было сухо и натоплено. Красивый разноцветный ковер покрывал начищенный до блеска пол. Стены были белыми и чистыми, а мебель выглядела как новая. Он посмотрел на маленькую сверкающую рождественскую елку и заплакал. Иден поспешила его обнять. «Не плачьте, пожалуйста, мы хотели сделать вас счастливым». Он с нежностью посмотрел на Иден. «Моя милая, ты даже не представляешь, как сильно я счастлив!» сказал он, вытирая глаза. И вдруг в углу комнаты что-то зашевелилось, и он заметил нечто коричневое и шерстяное. Это была собака. Он снова раскрыл глаза от удивления. «О, Господи, кто это?» «Это Трикси», улыбнулся Джеймс. Он замолчал, чтобы дать Берту время осознать услышанное. ее хозяин недавно переехал в дом престарелых и не смог взять ее с собой. Собака много недель жила в приюте в Нью-Маркете, ведь большинство хотят взять щенка. Она очень милая и спокойная. Ей четыре года, так что она не будет вам докучать. Я спросил в приюте, можем ли мы взять ее на время, посмотреть, приживется ли она здесь. Я надеюсь, вы не против. Я не настаиваю, чтобы вы ее оставили. Но здесь собаке будет хорошо, ей нужен дом. Так что, если хотите, вы можете приютить ее здесь на неделю, а дальше как пойдет. Иден смотрела, как Берт оглядывается по сторонам, как поднимается наверх, а там все такое чистое и светлое. Трикси вернулась на свою лежанку за креслом и снова уснула. Берт сказал им, что это было лучшее Рождество за последние годы, и, прощаясь, все они плакали от радости. Рождественское утро в доме Иден началось с позаранку. «Проснись! Проснись!» – Томис с воплем вбежал к ней в спальню и запрыгал на ее кровати. «Рождество! Пошли посмотрим, приходил ли Санта!» Улыбаясь до ушей, Томи понесся вниз по лестнице. Иден улыбнулась, надела халат и позвонила матери. «Алло», — ответила заспанная Сьюзан. «Ты хотела узнать, когда здесь все начнется. Что ж, он уже проснулся», — улыбнулась Иден. «Я не смогу долго его удерживать, так что если хочешь получить подарки, приходи сейчас». «А который час?» — спросила Сьюзан. Иден посмотрела на часы на прикроватном столике. «Половина седьмого. Я поставлю кофе». Томми рассказал Иден, что в прошлые рождественские праздники несколько раз получал подарки. Его мать делала все, что могла, чтобы этот день был для него особенным, но у них всегда было плохо с деньгами, а его отец вечно все портил, напиваясь и устраивая скандал. Иден нашла Томми в гостиной, где он сидел подле горы с обернутыми в блестящую бумагу коробками перевязанными бантами. Вскоре пришли Сьюзан и Питер, и Томми в полном восторге наконец распаковал свои подарки. Самым потрясающим из них был большой красный, перевязанный огромным бантом велосипед. Это был его первый велосипед с тренировочными колесами. И Томми расплакался, когда его увидел, настолько он был ошарашен. Когда они открыли все подарки, Томми надел куртку прямо на пижаму, вытащил велосипед на улицу и катался туда и обратно по улице, пока совсем не замерз, и ему пришлось отогреваться у камина. Мать и Питер подарили Иден красивый кашемировый шарф и сертификат в милый ресторанчик в Кембридже. Иден нашла коробку, оставленную для нее Джеймсом. Она удивилась, решив, что он, наверное, тайком подложил коробку под елку. Внутри лежала книга средневековой английской поэзии. Она сама не знала почему, но ей захотелось плакать. Она поняла, что подарок был идеальным. И дело не в том, что он какой-нибудь огромный по размеру, и не в том, что он какой-нибудь дорогой. Но он давал ей понять, как хорошо Джеймс ее знает, как хорошо ее понимает и как о ней заботится. Когда все подарки были распакованы, Томми поднялся с дивана, держа в руках маленький бумажный сверток, и протянул его Иден. Это тебе, сказал он с нежным, славным выражением личика. Иден осторожно распаковала сверток. Внутри лежал небольшой глиняный горшочек, а на боку не стройными, но очень разборчивыми печатными буковками, выведенными красной краской. Он написал: Я тебя люблю. Иден посмотрела на Томми, и ее глаза наполнились слезами. Это было так неожиданно. Она подумала, что лучше подарка не получала за всю свою жизнь. «Томми, это мне?» «Да, я его в школе сделал, и да, я тебя люблю». Он бросился ее обнимать и расплакался. Крепко его обнимая, Иден думала, что сегодня ему многое предстоит почувствовать. и восторг от подарков и внимания, и грусть от того, что это его первое Рождество без обоих родителей. «Я люблю тебя, солнышко», – прошептала она ему на ушко и почувствовала, как он улыбается. По радио играли рождественские песни, а Иден и Сьюзан готовили праздничный ужин. Они запекли большую фаршированную индейку, приготовили брюссельскую капусту и открыли бутылки с вином. После трапезы Томми и Питер внесли в гостиную рождественский пудинг с веточкой омелы на вершине темной горки из прессованных сухофруктов. Пудинг полили бренди и подожгли. На столе разложили рождественские хлопушки. У всех на головах были бумажные короны, и они по очереди зачитывали глупые шуточки, написанные на клочках бумаги. Наконец, все наелись и переместились в гостиную. А Питер положил в камин еще одно полено. Взрослые так и уснули на диване и в креслах, а Томи все играл и играл в свои новые игрушки.